Глава пятьдесят 54. Как можно быстрее, как можно быстрее, лихорадочно бубнил Айван мне в спину. Чёрт с ними с деньгами, снимай любой первый попавшийся номер, я уже не могу. Ещё полчаса таких мучений, и я умру на месте. «Две недели как-то ведь выживал, вздохнула я, крепко перехватывая Кристинину руку и оглядываясь. Вокруг шумело, трещало, скрежетала, орала и грохотала. Сизый смог струился над вокзалом, смешиваясь с паровозным дымом. Густая толпа крутилась вокруг нас, как варево в кипящем котле. Куда ни глянь люди, люди, люди, камни, камни, камни, здания, крыши, трубы и всё одинаково серое, грязное, и изкопчённое. Ой-бай, вот никогда не любила фильмы про Лондон викторианских времён, и не зря. Именно там я видела такой ужас в городе, а теперь вот сподобилась попасть в него наеву. Я чуть с ума не сошёл. Простонал за плечом бабушк, судорожно одёргивая вуаль. Ещё полчаса в этой чёртовой пыточной клетке, и ты повезёшь моим родителям труп вместо мужа. Это я тебя ещё туфли на каблуках носить не заставила, скажи спасибо. А женщины в таких клетках всю жизнь вынуждены ходить, и ничего. «Терпят как-то. Ну, ладно-ладно, я тебя понимаю. Ты герой на самом деле, и это настоящее чудо, что мы сюда добрались почти без происшествий. Надеюсь, кстати, что ты отплатишь мне взаимностью и никогда не будешь заставлять меня носить корсет». М «Да. Только всё же отель давай не будем первый попавшийся брать. Просто найдём тихое место и переоденемся, пару раз туда-сюда превратимся, чтобы проверить навык и сбросить напряжение». А то мне кажется, что у меня медведь внутри аж чешется, так ему хочется наружу лапы размять. «У меня не только медведь чешется, у меня весь я чешусь», — мрачно пробухтел Айван. «Где ты тут тихое место найдёшь? Чёрт, я отвык от такого количества народа. Откуда они все повылазили? Большой город, живут они тут». Вздохнула я и резко дернула бабушку и братика в сторону, уходя с пути какой-то конной тачанки с чемоданами по всему периметру и жутко крикливым кучером. «Мать! Смотри, куда едешь, дурень! Ох, я уже хочу обратно на остров! Подумаешь, зима, за печкой бы отоспались! О, вон туда! Пошли, пошли, пошли! Куда? С ума сошла? Это же... Злата, да нельзя туда! Ты что?» Айвен по недавно усвоенной привычке ловко сцапал меня сзади за пояс штанов и так резко тормознул, что я чуть не упала на него. «О, Господи, круг святой! Злата, ты в своем уме! Зачем нам в эту дыру? Там помойка!» «Ну да, а еще там проход под платформу». Я вытянула шею, всматриваясь через толпу каких-то оборванцев в повороты узкого простенка, ведущего с чистой части вокзала куда-то на изнаночную сторону роскоши для приличных людей. а под платформу подплатформу-то нам зачем?» — устало переспросил большой медведь, раздраженно передёргивая плечами. Даже самый большой корсет, который мы тогда нашли и стырили на складе, был ему мал и нещадно резал подмышками, отчего мой бедный мужчина всю дорогу едва сдерживался, чтобы не начать чесаться, как больной мопс. «Лучшие бабушки с внуками бесследно исчезнут именно здесь», Чем довести возможный хвост до отеля, где вечно любопытный портье сможет рассказать, что в номер вошла старая леди с мальчишками, а вышел молодой мистер с женщиной и дочерью. Пояснила я. А кроме того, все эти лишние вещи в таком месте в течение пяти минут растворятся среди местного населения без остатка. Концов никто никогда не найдёт, понимаешь? Боже, да какой хвост! Нет за нами уже никакого хвоста! Лучше перестраховаться». У меня всю дорогу было впечатление, что между лопатками чешется, словно кто-то в спину недобро смотрит, — передёрнулась я. Чёрт! Учти, если на нас нападёт весь этот сброд с целью ограбления, я даже драться не смогу в этой проклятущей... Проклятущей сбруешь, чтоб её! Если нападут, потренируем оборот, не сходя с места. Успокоил я, уже без сопротивления увлекая Айвана с Кристиной на руках в самую гущу трущобной жизни Рочестера. Одной городской легендой больше, одной меньше. Сказки о медведях, которые вдруг начнут рассказывать обитатели городского дна, никого не насторожат, тут и без нас мистики с ужастиками порядочно. Но никто на нас нападать не стал, хотя косились с подозрением, что такие чистенькие хотя и не особо богатые граждане забыли вокруг вокзальной помойки и около дыры, ведущей, как я правильно догадалась, под платформу. Но излишнее любопытство у здешних обитателей вряд ли входит в базовый набор выживания, так что к нам никто не приставал и даже не приближался. Парочка оборвышей, правда, попыталась незаметно двинуть следом, сохраняя приличную дистанцию, но когда я обернулась и посмотрела на них в упор, Сунув при этом руку в карман куртки, оба существа неопределённого возраста и пола разом вспомнили о срочных делах где-то в другом месте. «Фу, ну и вонь!» По мере продвижения в темноту пахло всё гадостнее, особенно учитывая наш обострившийся нюх, даже я не выдержала. Хорошо ещё, что зрение тоже улучшилось, и мы не переломали себе ноги о всякий хлам, разбросанный неровными кучами. Он оттуда вроде меньше смердит. Айван, как только мы скрылись с глаз приличной публики, перестал изображать немощную старушку, выпрямился во весь рост и решительно занял место во главе процессии, отобрав у меня чемодан с вещами, взамен передав Кристину. И ещё он почти сразу вооружился неизвестно откуда выдернутым дрыном. «Пошли, фантазёрка, хвост у неё. Ладно, я уже на всё согласен, только бы переодеться в нормальный костюм. Вот. Сюда идите. Здесь сквозняка холодрыга, зато точно никого нет и гадости всякой не так набросано. Опа! Дай руку осторожнее. Вот, никого нет. Так, ботинки! Ох! Ну а в клочья-то зачем? — хихикнула я, глядя на со сладким удовольствием потягивающегося медведя в обрывках старушечьего платья, из-под которого редкими зубами торчали выломанные с корнем ребра корсета. Хорошо хоть ботинки догадался снять, бережливый ты мой. Крис, не смей, сначала разденься. А папа, а папе по попе никто не надаёт за такое хулиганство. Хотя надо бы. Снимай куртку, рубашку и штанишки. Мало ли, мы пока до папиных денег ещё не доехали. Будешь пока мальчиком. Ух, согласно кивнул большой медведь и снова со вкусом потянулся, выгибая спину и оттопыривая лапы, как довольный кот». «Ря!» — визгливо подхватила его фырк довольная медвежонка, кубарем скатываясь папе под ноги и не обращая внимания на не слишком чистый земляной пол выбранного нами отnорка. Рр. И как ск, вдруг куда-то в сторону, я рот закрыть не успела. Крис, Кристина, вернись сейчас же до да твою рр. Папа-медведь тоже опомнился, но сделать ничего не смог, ибо мелкая поганка уже ввинтилась в какую-то узкую щель, куда ни один взрослый потапыч не пролезет, так что мне пришлось рвануть следом в человеческом виде. Но влезть в дыру я не успела, потому что Крис уже вынырнула обратно, неся в зубах какой-то трепичный свёрток. Сверток извивался и еле слышно пищал. «Приехали», — растерянно сказала я машинально перехватываю у дочери ее находку. «Вашу ж грушу, пацан!» «Только этого нам сейчас и не хватало».